Глава 23. Небесный. Так точно! хмурился начальник в трубку. Так точно, все выполним. Понизят его! проскрипел Щелкун из своего угла. Как есть, понизят. Банду контрабандистов профукал, за уликами не уследил, понабрал тут. Дед окинул взглядом парней луковку и особенно фысю. Всякий сброд. Сам ты сброд, проворчал хлыч. Ты у меня поговори еще. Скинулся щелкун, но тут начальник завершил звонок и рявкнул на всех, чтобы заткнулись. «Значит так. Сегодня все проверяем связи подозреваемого. С кем он ест, с кем он пьет, с кем его видели, кому он звонил. Хлыщ, Луковка, вы опрашивать соседей и трактирщиков. Дротик со мной, осмотрим его дом». «А я...» — проблеяла Фыся и фыркнула. «Это же надо голосу еды подражать. Докатилась». «А ты что, у тебя ночь, то есть день?» Фыся, которая полночи продремала, вторые полночь провела на нервах, и нервы ее до сих пор не отпустили, так что она бы лучше их употребила на общее благо. «Ну, тогда следи тут, чтобы никто больше не влез, а заключенный не вылез». «Это проследит», — пробормотал щелкун. «Ты бы лучше ее взял с собой народ пугать, а то она только жрать и спать гораздо». Фыся возмущенно зарычала, а начальник смерил щелкуна каким-то странным взглядом. «Фыся, проследи», — отчетливо сказал он и погнал молодежь на дело. Сидеть один на один со щелкуном Фысе не очень хотелось, так что она пошла проверить улики. Со вчера больше бутылок не исчезало, но Фыси на всякий случай их пересчитала. Заодно и в счете поупражнялась. После этого она пошла проверить подозреваемого. Он был в своей камере за решеткой, спал на лавке. Фыси послушала дыхание. Все в порядке. Она пошла снова к бутылкам. Таким образом она и курсировала туда-сюда, время от времени выслушивая раздраженное ворчание щелкунами, мимо которого приходилось шнырять из одного крыла в другое. Она перекинулась в кошачью форму, так Щелкун не всякий раз замечал ее за мебелью. Но вот когда она в очередной раз зашла в комнату с бутылками, в окне показалось лицо. Фыся встала столбиком и уставилась на гостя. А он, меж тем, каким-то образом снаружи повернул ручку окна и пролез внутрь. Фыся уже совсем хотела его обшипеть и покусать, но принюхалась и попятилась. Это был сам мангуст. «Здоров, — Здорово, звереныш, жизнерадостно оскалялся он. — Зачем звала? Фыся даже моргать забыла. Какой там соображать? Сам мангуст. Его запах любой зверь знает, даже если никогда близко не подходил. С этим знанием рождаются. Фыси и не чаяла никогда его своими глазами увидеть. Алло, улитка, улитка, выше дрожки. Усмехнулся мангуст и пощелкал пальцами у фыси перед носом, а потом еще на этот самый нос нажал, как на кнопку. Фыся вздрогнула и включилась. Зачем мангуст сюда пришел? Это же не он украл бутылки. Чего звала, спрашиваю? А я звала? растерянно спросила фыся на зверином. Ну, не примерещилась же мне, развел руками мангуст. Говорила, мангуст, помоги, найди меня и выпусти. Откуда тебя тут выпускать? А, до фыси дошло. Это вчера было. Меня на цепь посадили, пожаловалась она. Уйди, бедняжка, это кто ж тебя так? Кого мне подпалить? Да его уже поймали, заверила фыся. Сидит вон в камере. Хм, мангуст прищурился. «Ладно, пускай сидит, но я ему это так не спущу. Напугал тебя?» Фыся уже по привычке закивала. «Ну иди сюда, почешу за ушком маленькую», — протянул к ней руку мангуст. Фыся охотно подбежала и подставила ушко. Когти у него были побольше, чем у Фыси в зверином облике, но не острые, так что чесалось ими хорошо. Фыся украдкой поглядывала на бога прородителя. Мамка и папка особо много о нем не рассказывали, мангуст и мангуст. Но Фыся же видела, что он похож на человека с красными волосами, и сам весь в красном и золотом, и пахло от него дымом и медом. «А чем ты, зверёныш, тут занимаешься? Люди не обижают?» Фыся неохотно помотала головой. Жаль было терять почесывание. «Начальник хороший. Задание дает. Охраняю». Как сказать на кошачьем улике, она не знала, поэтому просто указала ушами на ящики с вином. «А что это у нас?» — заинтересовался мангуст, подходя ближе. «Ого, вино!» «Да новое какое-то! Я такого на муданге не видел!» «Контрабанда!» — пояснила Фыся, все таки превратившись. «Ах, вот оно что!» — протянул Мангуст и вытащил одну бутылку. «Это я удачно зашел. Он подцепил когтем пробку и с гулким звуком выдернул, а потом отхлебнул из горлышка. «Нельзя же!» — растерялась Фыся. «Почему?» — усмехнулся Мангуст. «Улика!» «Так это бутылки — улика, а вино полиции зачем?» Мангуст улыбнулся, довольно сощурив глаза, и снова приложился к горлышку. «Это шиностранное вино, крепкое. На буданги такое почти никто пить не может, им плохо станет сразу. Старший человек специально на него налоги задрал, чтобы не возили. А раз ты сторожишь, значит, кто-то украсть пытается, так ведь?» «Ну да», — признала Фыся. «Уже украли часть». «Вот», — поднял палец мангуст, — «а пустые бутылки красть не будут». Все равно, когда дело закончите, куда-то надо будет это вину девать, и лучше всего в меня. А начальника не накажут? спросила фыся, топчась на месте от беспокойства. Мангуст открыл вторую бутылку. Переживаешь за него? Хороший мужик. Хороший, протянула фыся гнусаво и зевнула. С появлением мангуста нервы улеглись, и теперь фысу потянула в сон. Иди еще по чешу, предложил мангуст, устраиваясь на полу спиной к ящикам. Фыся поспешно свернулась в клеску рядышком. «А за начальника не переживай. Я сейчас старшему человеку напишу, что это я вино выпил. Он с пониманием, мужик». Мангуст отхлебнул еще и достал откуда-то из одежды дощечку с цветными картинками. Побольше, чем телефоны у людей, но того же свойства. «Текс. Байчхарах. Сообщение. Вот. Это... Как там твоего начальника зовут?» Он прищурился и огляделся. «Йоргол. Ага. Пишем. В участке Йоргола. Это я выпил контрабандное вино». «Скажи своим, чтобы не ругали его». «Опля! Готово! А ты спишь уже, что ли?» Фыся очень постаралась муркнуть сквозь полудрему, но глаза уже не открылись. Чесание за ухом действовало наверняка. Разбудил ее скандальный голос. «Ты! Ты! Да как ты следишь-то? Сама привела вредителя! Вот уже я дознавателю расскажу! Вылетишь отсюда хвостом вперед. Фыся вскинулась, но тут голос смолк. В дверях стоял щелкун, хватаясь за горло. «Не ори!» — приказал мангуст, тыча в него пальцем. «А то в обезьяну превращу!» Говорил он медленно и мутно, а бутылок вокруг на полу стояло уже больше десятка. Фыся понадеялась, что они все из одного ящика, а то вдруг будут нельзя. Мангуст меж тем повернулся к ней. «Это что за общий предок человека и павиана?» «Это щелкун», — вздохнула Фыся. «Ему не нравится, что я на его территории». «Ты? На его?» — изумился мангуст так, что аж качнулся прочь. — Люди со зверятами территории не делят. Тут весь город твоя территория, это любому видно. — Не людям, — вздохнула Фыся. — Они меня боятся и на цепь сажают. — На цепь? — мангуст взвинул брови. Меж тем щелкун рухнул на колени, хрипя, и мангуст махнул в его сторону властным пальцем. Щелкун шумно задышал и застонал. — А ну пошли, — заявил мангуст, отправляя пустую бутылку катиться в угол. «Я им все объясню». «Может, не надо?» — внезапно оробела фыся. Еще больше напугаются». «Я им напугаюсь!» — рыкнул Мангуст, вставая. «Пошли, пошли!» Мангуст уверенно волок Фуся на рынок. Почему именно туда, она не понимала. Может быть, если бы остановиться и почесать за ухом, догадалась бы, но возможности такой ей никто не дал. Рынок в обеденный час выглядел как муравейник, и Фыси стало немного нехорошо от мысли, что сейчас придется вливаться в это месиво. Однако мангуст придумал лучше, подхватив Фысю за шкирбон, то есть за одежду на спине. Он одним длинным прыжком взлетел на крышу трактира, стоящего почти посреди рынка, и там опустил кошку на черепицу. Люди, у которых над головами пролетела алая тень, заозирались и загомонили пуще прежнего. — Всем молчать! — Прогремел со всех сторон сразу такой страшный голос, что земля вздрогнула. Люди в ужасе замерли. Мангуст увеличился в размерах и заставил свою голову гореть, как огонь в печке. Он все еще немного покачивался от вина. «С вами, — говорит, — Ирлик Мангуст, прародитель чудовищ!» Теперь большинство нашарили его взглядом и принялись падать на колени. Фыся поморщилась. «В такую грязь! Да им и мы стоячим тесно было, а тут на колени!» Убедившись, что стоять никто не остался, Мангуст ткнул пальцем фысю, которая пыталась слиться с тенью от трубы. Это фыся! Она полицейский. Вы ее должны уважать, а не то я приду. Он широко размахнулся и потряс кулаком, от чего люди попригибали головы. И заставлю уважать меня! Всем понятно? Понятно, Ерликхон, смилуйтесь!» — Загласили люди. Вот! Мангуст поднял палец в назидательном жесте. Правда, палец торчал вверх немного под углом. Он шмыгнул носом. «Развели тут! Байчхараху на вас пожалуюсь! А теперь несите мне мясо, и пожирнее!» Внизу началось что-то и вовсе невообразимое. «Спасибо!» — просипела Фыся, пятясь, чтобы ее снова не схватили. «Не вопрос, детка, обращайся!» — махнул рукой Мангуст, сел на крышу и съехал вниз. Фыся решила превратиться и на всякий случай свинтить, благо трактир был высокий, а ветер сильный. И спланировать до ближайших домов было нетрудно. Несколько раз перепрыгнув с одной крыши на другую, она увидела внизу всех своих сотрудников, кроме щелкуна, бегущих к рынку, и решила спуститься. Фыска! начальник затормозил, только что не вписавшись в нее, пока она превращалась. Что там? Мангуст пришел. Всему? Фыся моргнула. Пришел мясо поесть. Начальник растер лицо рукой. Шеф, что делать-то? Не выдержал хлыщ ничего вздохнул начальник стихийные бедствия это не к нам пошли в отделение фыси увязалась с ними решив что им скоро и без нее все расскажут и про уважение и про улики